Глава 67. Только на другой день вечером, после исчезновения Кости, Анна Петровна серьезно встревожилась о нем. Костя пропал без вести. Напрасно Саша Николаевич старался, напрасно обещал за розыск, крупную награду, ничего не вышло. Анна Петровна находилась как в чаду после случившегося с ней нового неожиданного переворота. Казалось, она всю любовь перенесла на Сашу Николаевича. К известию о пропаже Кости она могла привыкнуть из-под потому что сначала была надежда, что он объявится, и только мало-помалу выяснилось, что с ним должно быть что-нибудь случилось, и он исчез навсегда. Анна Петровна горевала и вместе с тем быстро утешалась, потому что теперь у нее был Саша, который окружал ее такой лаской и таким вниманием, какие она еще не видела никогда. Как-то раз Саша сидел с матерью, когда ему доложили, что его желает видеть Андрей Львович сулима. «Скажите, что я не принимаю», — распорядился он. Лакей исчез, но вскоре вернулся снова и доложил, они очень просят. «Скажи, что я не принимаю, понимаешь?» — рассердился Саша Николаевич. «Им очень нужно», — продолжал настаивать, видимо, получивший хороший чаек Лакей. «Они говорят, что у вас их книга». «Ах, эти записки!» — вспомнил Саша Николаевич и приказал. «Позовите ко мне ареста Власовича». Арест пришел, поставив растрепанные усы ежом, что служило у него признаком недоумения». Он недоумевал, зачем мог понадобиться. «Я получил известие, — сказал он, — что вы нуждаетесь в моем обществе. Я на вашем месте не связывался бы с такой персоной, как я. Вот что арест. Возьмите у меня в комнате на столе сафьяновую тетрадку и передайте ее господину, который меня спрашивает». «Да скажите ему, чтобы он впредь оставил меня в покое, что я теперь не сомневаюсь ни в чем, а если он начнет слишком рассуждать, то вы намекните ему, что я приму меры против общества восстановления прав обездоленных. Запомнили?» «Общество восстановления прав обездоленных», — повторил арест. «Что ж тут трудного? Помилуйте, мой друг, для вас я на все готов. Вы можете выпустить на меня целую роту господ, которые вас спрашивают, и я с ними поговорю». «Вы же знаете мое красноречие. Может быть, вы ему предложите какие-нибудь напитки? Я его угощу с удовольствием и сам тоже выпью. Нет, он, вероятно, не пьет. Тогда это не человек, Гидальга, я пойду к нему». Андрей Львович Сулейма сильно поморщился, когда увидел вышедшего к нему ареста с Софьяновой тетрадкой. «Эге», — сказал арест, — «да мы с вами знакомы, кажется, встречались, кажется. Позвольте вам, мило, сдарь, сервировать честную длань ареста Беспалова» и он с размаху на наотмашь протянул первым важному осанистому Андрею Львовичу руку. Сулеймане без брезгливости ответил аресту рукопожатием. Тот расшаркался перед ним, затем с необыкновенным достоинством указал на кресло и сел сам, после чего сказал «Мне поручено вернуть вам манускрипт, он нам не подходит». «То есть как это не подходит?» – переспросил Андрей Львович, принимая тетрадку. «Не подходит, негоден. Я его, собственно, не просматривал, но мой друг Саша Николаевич читал его и нашел негодным» а я в его литературный вкус верю. Но Александр Николаевич взял у меня записки вовсе не для одобрения их с литературной стороны, они его интересовали. А теперь более не интересуют, перебил его арест. Странно, но тем не менее факт слова ареста Беспалова. Это совсем не похоже на него, продолжал Сулима. А между тем, господин Сукровица, это так. Извините, какая Сукровица? Так да, кажется, ваша фамилия. Моя фамилия Сулима». «Виноват», — воскликнул арест. тысячи извинений и столько же сожалений. Так вот, господин Сыворотка, послушайте, молодой человек, вы, кажется, просто хотите быть со мной дерзким». «Ничуть важностью», — произнес арест. «Но видите ли, я совершенно не привык к дипломатическим объяснениям, в особенности на сухое горло. Когда у меня в горле сухо, то иногда оттуда вылетают такие слова, что я совершенно не понимаю, откуда и как я запомнил их». Иногда даже думаешь, что это просто ничего не значит. Так, звук пустой, а выходит какая-нибудь дрянь, которая может оскорбить слух почтенного аристократа. А все потому, что сухое горло. Так если хотите, то этому горлу можно помочь. Стоит только нам спуститься в ресторан гостиницы. Но видите ли вопрос в том, кто кого будет угощать, я вас или вы меня?»